Глава седьмая. Выспался в итоге плохо. Можно даже сказать, отвратительно. Постоянно просыпался, бегал в туалет. Непонятно зачем, по пути проверяя, запертали дверь. Еще и снилась всякая муть. И нос разбитый болел. Впрочем, утром лучше не стало. Скорее даже наоборот. Неуютно, страшно. И совесть никак успокоиться не может. Грызет, грызет, грызет. Казалось бы, дело сделано, и обратно ничего не вернуть. Так какой смысл переживать? И ведь надо было о собственном будущем задуматься. Но нет, судьба мира волнует. Не совсем мира, конечно. Откинув одеяло, я решительно поднялся с дивана и поплелся в ванную. Пока умывался и чистил зубы, немного пришел в себя и успокоился. Позавтракал пару бутербродов, вернулся в комнату и задумчиво повертел в руках мобильник. А почему бы, собственно, и нет? Решив лишний раз не изводить себя ожиданием, я позвонил куратору. И тут ответил моментально, словно держал телефон в руках. «Ты на квартире?» — вместо приветствия спросил, шептала. «А где мне еще быть?» «Сейчас Виталий меня в институт забросит и к тебе подъедет». «Подождите!» — крикнул я, прежде чем куратор успел отключиться. «Как там обстановка?» «Лучше. Все, приедешь — поговорим». «Приедешь поговорим — поговорим?» Как-то это двусмысленно прозвучало. Впрочем, деваться в любом случае некуда. На подводной лодке хоть через торпедный аппарат свободное плавание отправиться можно, а тут и вовсе никак. Я подошел закрыть оставленное на ночь раскрытое окно, и тут вдруг звякнул дверной звонок. Неуверенно так звякнул, будто по ошибке. Но сразу набрался смелости и затрезвонил вновь. Кого еще нелегко принесла? Я настороженно глянул в глазок и увидел титьки. Именно так, титьки. Джинсовый сарафанчик был крестине вроде бы и впору, но выдающийся во всех значениях этого слова бюст скорее подчеркивал, нежели скрывал. «Непонятно. Она-то что здесь забыла? Без четверти восемь. Еще даже рабочий день не начался». Инстинктивно возникло желание затаиться, сделав вид, будто никого нет дома. «Да все бы ничего. Да только минут через десять подъедет Виталий, и если они встретятся... Нафиг, нафиг!» А звонок продолжал трезвонить, уже не переставая, и я обреченно выдохнул. «Кто там?» «Александр, это я, Кристина!» – защебетала девушка. «Надо поговорить. Очень-очень надо!» «Очень надо?» «Блин, Алена узнает точно убьет. Мысона, проклиная все на свете, я отпер замки и распахнул дверь. Но вместо встревоженной Кристины нос к носу столкнулся с господином Прокофьевым. Точнее, даже не с ним, а с уткнувшимся в живот предметом, подозрительно напоминавшим самодельный глушитель. «Не дергайся, прошипел заместитель директора по режиму и демонстративно взвёл курок Нагана, чьи стволы в самом деле венчал самопальный ПБС. «Руки, чтоб я видел!» Я спокойно выставил перед собой раскрытые ладони. Но спокойствие было лишь внешним, а в голове будто рухнувшая вниз лезвие гильотины. Мысль «Допрыгался! Вот за тобой и пришли!» И сразу «Щелк! Глушитель! Щелк! Наган! Щелк! Прокофьев! Щелк! Щелк! Щелк! Что за фигня?» «Заходим!» Прокофьев подался ко мне, тесняя вглубь коридора. И тотчас на лестнице послышались быстрые шаги. Я послушно шагнул назад, но тут же замер на месте и накрыл ладонью револьвер, подступившего почти вплотную Бориса Федоровича. Тут машинально спустил курок, но вместо капсуля боек вонзился мне меж большим и указательным пальцами. Стиснув барабан, я со всей силы боднул Прокофьева лбом в лицо. Толстяк отшатнулся, запнулся на пороге и навзничь повалился на пол. А наган так и остался в моей руке. «На этом успехи и закончились». Сходу захлопнуть дверь помешали ноги Бориса Федоровича, а на лестничную площадку взбежал крепкий дядька в форме капитана полиции. Он вскинул ПМ, и я шарахнулся за простенок. «Черт, это вчерашний мент!» «Живым!» — заголосил неожиданно ловко откатившийся в сторону Прокофьев. «Живым! А вот хрен вам!» Заскочив в комнату, я с разгонов спрыгнул на подоконник и сиганул с него на улицу. Внизу мелькнуло отмеченное синяками лицо сержанта, а в следующий миг и он, его уже вскинутые АКСУ, скрылись из виду, и в свои гостеприимные объятия меня принял высоченный сугроб. Бух! Будто в детстве с гаража в снег спрыгнул. Но не босиком же, не в шортах и в футболке. Блин! А с другой стороны, лучше уж так, чем автоматную очередь словить. Сержант, сука, настроен был серьезно. Выбравшись из сугроба на расчищенную от снега дорожку, я медленно взвел курок Нагана, высвободив таким образом боек из раны. Блин, блин, блин, больно, больно и холодно. И самое главное, непонятно, что делать дальше. С какой вообще статью Толстяк, по мою душу, заявился? Он ведь неофициально действовал, никто его не посылал. По крайней мере, контора столь топорно не работает. Кристина, опять же, неужели при похищении Рома засветился? Но какой я проков его до этого дела? Решил до правда докопаться или. «Или он как-то связан с колдунами?» И от этого предположение окончательно стало не по себе. «Если в сверток проберутся вооруженные автоматами менты, мне конец. Надо выбираться отсюда, иначе хана!» Прыгая с ноги на ногу, холодно, я отвел в сторону дверцу Нагана и прокрутил барабан, дабы в самый ответственный момент не остаться с разряженным оружием. Но нет, все семь патронов оказались с небитыми капсулями. «Это радует! Семь выстрелов — это немало!» Облизнув продолжавшую кровоточить ранку, я в обход хоккейной площадки поспешил к скраденным сумерками силуэтам гаражей. Прошел мимо темневшего мертвыми окнами дома, осторожно заглянул в узкий проход. Чисто. Пока чисто с этой стороны. Несколько раз глубоко вздохнув, я ступил меж изрисованных маркерами стен и сразу почувствовал сопротивление уплотнившегося пространства. Граница оказалась растянута, и приходилось отвоевывать каждый шаг, будто пуля сквозь баллистический желатин. Зазор между свертком и нормальным миром все тянулся и тянулся. А потом впереди вдруг показалась смазанная фигура, застывшего в полной неподвижности человека. За ним, словно через аквариум с мутной водой, маячили силуэты людей в полицейской форме. «Знакомый сержант, незнакомый сержант, капитан!» Собрали стервятники. Я осторожно приблизился к угодившему в магическую ловушку колдуну и понял, что где-то уже видел его раньше. Рыжий, невысокий, с распухшим носом и черными синяками под глазами. Да ведь это приятель Романа. Тот самый, которого головой Акузов приложил. В голове немедленно закрутились колесики. Но увязать в единое целое Романа, Кристину, Прокофьева и продажных ментов не получилось. И я бросил это гадание на кофейное гуще. Вместо этого подступил к парню с бессильным ужасом в глазах, наблюдавшему за моим приближением. Размахнулся и крепко приложился рукоятью Нагана по неуспевшему толком зажить носу. Рыжий вмиг обмяк и как-то очень уж неторопливо, будто находился в невесомости, опустился на землю, а брызги крови и вовсе зависли в воздухе и, быстро выцветая, рассеялись серой трухой. Эк его зацепило. Явно к такому уровню излучения готов не был. Поставив парнишке ногу на грудь, я перехватил револьвер двумя руками и навел ствол на прокараулившего меня под окном сержанта. Когда срез глушителя замер в полуметре от границы с реальностью, выстрелил. Но пуля серебристой капли зависла в искривленном магии пространстве. Прежде чем она вырвалась за пределы аномалии, мне даже удалось вновь взвести курок, прицелиться в другого автоматчика и выстрелить второй раз. В итоге обе пули вылетели из свертка практически одновременно. Давешний сержант в раз согнулся в три погибели и повалился на колени. Его подельник зажал ладонями прострелянную шею и по забрызганной кровью стене сполз на пыльный асфальт. А вот капитан удивил. Он стремительно развернулся и бросился на утек. Перескочив через валявшегося бесчувского дуна, я высунул глушитель из аномалий и поторопился пальнуть самовзводом. Но из-за тугого спуска ствол ушел в сторону и невредимый полицейский продолжил свой бег. Пришлось ввести курок, задержать дыхание и... И следующая пуля угодила капитану промежлопаток лопаток, прежде чем он успел выскочить из прохода между двумя рядами гаражей. Готов. Добив пары выстрелов сержантов, на войне как на войне, я вернулся к колдуну и подтащил его к границе аномалии. Выпрямился перевести дух, и тут парень открыл глаза. В них пламя. Спасли инстинкты. Как стоял, так спиной из свертка и выпрыгнул. Растянулся на земле и не успел еще даже подняться на ноги, а рыжий уже рванул в загонку. Стискивая в кулаке сгусток колдовского огня, он вылетел в город и ошарашенно уставился на пустую ладонь. Лишенное подпитки заклинания развеялось в мгновение ока. «У него ничего? У меня наган?» «Замри!» Опершись левым локтем на асфальт, я прицелился, но парень решил сыграть в банк Он попятился и, постепенно теряя материальность, начал выпадать из нашей реальности. «Я выжил спуск». Револьвер дернулся, негромко хлопнуло и рыже обзавелся аккуратным отверстием над верхней челюстью. То, что доктор прописал, пилюля напрямую в мозг зашла. Парень ничком рухнул на землю. Я первым делом вооружился автоматом одного из сержантов. Потом вложил вытертый собственной футболка наган в руку мнимого самоубийцы. Больше даже не инсценировка самоубийства, а шутка черного юмора. И принялся обшаривать карманы мертвеца. Найдя телефон, по памяти набрал номер куратора и попросил. «Бригада уборщиков, пришите, пожалуйста, ко мне на квартиру». Лед удивился Владимир Николаевич звонку с незнакомого номера. «Набился, что ли?» Меня передернул короткий нервный смешок. И, удерживая на прицеле проход меж гаражей, я повторил просьбу. «Уборщиков и быстрее! У меня тут небольшой форс-мажор со смертельным исходом приключился». «Ты где?» «Гаражи за домом, в который заселили. Только живее, а то не ровень час автовладельца ментов вызовут». Шептал, ругнулся и отключился. И мне пришлось дозваниваться куратору второй раз. Чего еще? прорычал он в трубку. Проковь его в розыск объявите и крестину, не помню, как фамилия, с титками которая. Твою мать! И вновь короткие гудки. Я вернул телефон мертвецу, уселся на грязный асфальт и обессиленно прислонился спиной к гаражу. Положил на колени автомат и негромко рассмеялся. Ну, конечно, это моя мама во всем виновата! Группа быстрого реагирования прикатила минут через десять. Неразговорчивые парни быстро погрузили тело в фургон и, проводив меня на квартиру, с рук на руки сдали подчиненным Грачева. Те сходу взяли в оборот, выпытывая малейшие детали произошедшего. Но рассказать им особо было ничего. Сам ничего толком не понимал. Когда меня наконец оставили в покое, я оделся и вспомнил о забытых на ночь в барабане стиральной машины ботинках. Пришлось выставлять их сушиться и обувать кеды. «Хорошо хоть на улице распогодилось». Прихватив на всякий случай штормовку, я запер квартиру и в сопровождении дежуривших на этаже охранников спустился к припаркованным у подъезда внедорожникам. Забрался в тот, рядом с которым курил Виталий, и буркнул. «Поехали, что ли?» Парень выкинул окурок на грязный асфальт и молча уселся за руль. Так за всю дорогу и не проронил ни слова. Лишь когда автомобиль остановился во дворе института, не оборачиваясь, сказал «Иди к Грачеву». Безпрепятственно миновав пропускной пункт, я интереса ради прошел мимо кабинета Прокофьева, а там вовсю шел обыск. В коридор выставили журнальный столик, стулья и кресла. Таскавшие же куда-то вниз набитые документами коробки парни напоминали вереницу муравьев. Вернувшись к лестнице, я поднялся в приемную заместителя директора по транспорту и впервые на своей памяти не застал там секретаршу. Без стука распахнул следующую дверь и с удивлением уставился на занявшего место хозяина кабинета Шептала. «А где Григорий Петрович?» «В связи с вопиющим случаем нарушения субординации и деловой этики Григорий Петрович перешел в мир иной?» «Пошутил я, присаживаясь за стол. На другую работу». Покачал головой Шептала, неестественная бледность которого не мог скрыть даже свежий черноморский загар. Волосы растрепались, сорочка вчерашняя, галстук сбился, двухдневная щетина. Но самое главное — глаза. Не как у побитой собаки, разумеется, но жесткости и уверенности в завтрашнем дне в них явно поубавилось. «Повезло Григорий Петровичу», — буркнул я в ответ. «Удачно соскочил, да». «В мир иной в случае фиаско мы с тобой отправимся. Ну, до фиаско еще дожить надо». «Не без этого», — кивнул Владимир Николаевич и как-то уж очень буднично поинтересовался. «Что по поводу Прокофьева думаешь?» Ничего не думаю, но менты с ним те самые были, что меня вчера в оборот взять пытались. Мне доложили. А с Рыжим что? Личность установлена, прорабатываем знакомых. Вообще, работать было бы гораздо проще, если бы ты кого-нибудь живым оставил. — Ну уж как получилось, — возмутился я. — Вы Прокофьева и Кристину в розыск объявили? — Объявили. Пока тишина. — Тогда остается только Романа по новой допросить. Шептала, страдальчески помочился, но сдержался и лишь кивнул. — При первой же возможности допросим. Я поднялся из-за стола и подошел к окну. Глянул во двор и обернулся к Владимиру Николаевичу. Думаете, Прокофьев, как-то с колдунами связан? Понятия не имею, сознался тот. Проверим кабинет и компьютер, может, что-нибудь всплывет. А с полицейскими что? К областному ГУВД они никакого отношения не имеют. Сейчас пробиваем их по федеральным базам. Выдали бы табельное, как просил, пробурчал я. Оружие привезли, и что сильно они тебе помогли. С ружьем перевес дверь открывать, это уж перебор, нет. «Закрыли тему», — решительно заявил куратор. «У нас и других неотложных дел хватает. Не о том голова сейчас болеть должна. Времени и так много осталось, не забыл?» «Судя по переводу на другую работу Грачева, наши победили?» — уточнил я. «Аппаратные игры», — вздохнул Владимир Николаевич. «Иной раз и не разберешь, выиграл ты или проиграл. Пока мы выторговали отсрочку и не более того. Большую. Комиссия прилетает в полдень, поэтому лучше бы к этому моменту иметь на руках хоть какой-то конкретный результат». «Иначе может сложиться мнение, что мы ни черта не делаем, не справляемся с ситуацией, вообще некомпетентны». «Что чьева-то? «А мы справляемся и компетентны?» «А вот это, лед зависит исключительно от тебя». Я вздохнул и без особого энтузиазма спросил. «Что надо делать?» «Да все то же самое». Шептало передвинул ко мне карту города с нарисованным вокруг вокзала пятном причудливой формы. То ли инфузория туфелька, то ли еще какой микроб. Один длинный отросток уходил к центру города. Два других, постепенно загибаясь туда же, вырастали по бокам. «Свертки?» — догадался я. «Именно. Приборы регистрируют в районе вокзала наиболее мощный энергетический фон. По предварительным оценкам, уничтожение этого пузыря либо полностью остановит процесс, либо существенно его замедлит». «Насколько существенно?» «Как минимум на несколько месяцев». «Ясно. Но учти, уничтожить требуется именно пузырь». Бласт бомба должна взорваться или прямо в нем, или в непосредственной от него близости. Сверток не важен, он всего лишь средство, а не причина. Как близко надо подойти? Размести не дальше двадцати метров и не ошибешься. Не проблема. Вот и замечательно. Какое снаряжение понадобится? В спецблок больше не пустите? Не пущу». Подтвердил Владимир Николаевич, отпил кофе и поставил чашку обратно на блюдечко. «Кстати, мы провели ревизию, обнаружили недостачу упаковки магистра и пары блистеров Экомага. «Да что вы говорите?» — хмыкнул я и, вытряхнув из пузырька желатиновый шарик, демонстративно закинул его в рот. «Ужас какой! Тебе плохо не будет?» «Нет». «Ну и замечательно», — успокоился куратор. «Ты нам живым и здоровым нужен. Пока». «Злой вы!» «Злой бы тебя сразу к стенке поставил. И кто бы тогда в сверток пошел?» «Да уж нашли бы кого-нибудь!» — мрачно глянул на меня, шептала. «И если думаешь, что избежал ночевки в карцере из-за моего к тебе хорошего отношения, то заблуждаешься!» Просто уже не имеет значения. Ты пузырь уничтожишь или придется кого-то из приграничи выдергивать. Одной проблемой больше, одной меньше, не критично. Все равно, спасибо. Да не за что. И куратор передвинул мне лист бумаги и ручку, составил список того, что понадобится. Дробовик, дадите. Сразу уточнил я и осторожно прикоснулся к разбитому носу. Болит зараза. Нужен он тебе? Нужен. Сейчас в свёртках, как бы это помягче сказать, неуютно. Дадим и пистолет. Хотел было попросить еще и каштан, но вспомнил о том, что колдунов теперь можно не опасаться. И решил лишнюю тяжесть с собой не тащить. «Хорошо. Вот и чудненько». Я за пару минут накидал перечень необходимого снаряжения и вернул к куратору. Тот внимательно изучил мои закорючки и удивился. «И даже бронежилет не попросишь?» «Воевать ни с кем не собираюсь. Не удалось удержаться мне от усмешки. Ни с кем уже просто». «Как скажешь». Не разделил моего веселья Владимир Николаевич, позвонил кому-то по телефону и в кабинет немедленно заглянул один из сопровождавших меня вчера охранников. Шептал, отдал ему список и махнул рукой. «Проваливай!» Я поднялся из-за стола и уже распахнул входную дверь, когда Владимир Николаевич звякнул кофейной чашкой о и произнес. «Взорвешь сверток, а не пузырь, даже пожалеть об этом не успеешь. Проникся? Проникся!» Я вышел в приемную и поднял трубку стоявшего на столе секретарши телефонного аппарата. Но прежде чем успел позвонить, следом из кабинета появился шептала. Лед! Устало вздохнул он, остановившись у кофемашины. Не надо все усложнять. В смысле? Держись подальше от энергетического отдела, хорошо? Хорошо. Я кинул трубку на рычажки и раздраженно поинтересовался. Откуда мне еще держаться подальше надо? Ты, я вижу, серьезности ситуации никак не проникнешься вовсе нет. Именно так. Не переоценивай свою ценность для конторы. Вчерашняя выходка тебе с рук не сойдет. На своем уровне мы еще могли заметить ситуацию. Но теперь информация ушла наверх. И как с тобой решат поступить, зависит исключительно от того, возьмем мы ситуацию под контроль или нет. В любом случае, по головке никто не погладит. По приемной разошелся аромат свежесваренного кофе. Куратор взял наполненную чашку и на всякий случай уточнил. Уяснил? «Уяснил», — вздохнул я. И, не испытывая больше терпения куратора, быстренько убрался из приемной и спустился во двор. Только облокотился на внедорожник, появился тащивший объемную спортивную сумку Виталий. Я забрался в автомобиль, и к нам сразу присоединилась давишняя парочка охранников. На меня они глядели без всякой приязни, и немудрено, Наверняка от во вчера досталось. «Че, тут сами виноваты, разявы!» «Умею заводить друзей, этого меня не отнять!» Внедорожник выехал за ворота, я переложил сумку себе на колени и принялся проверять снаряжение. Убедившись, что все на месте, набил два магазина, прицепил кобуру с Макаровым на пояс и рассовал по карманам мелочевку. А когда убрал в рюкзак чемоданчик блаз-бомбы, обрезы под сумок с начиненными серебром патронами 12-го калибра, то оказалось, что мы уже прибыли на место. Виталий припарковал автомобиль за квартал до вокзала. Я выбрался на улицу, закинул рюкзак за спину и хмуро глянул на присоединившихся ко мне охранников. Дальше сам. Те только головами покачали. Плюнул на них и зашагал к пешеходному переходу. Парни немного подстали и двинулись следом. Виталий сделал нам ручкой и остался курить рядом с недорожником. Чувствуя, как буравят спину напряженные взгляды конвоиров, я остановился на светофоре и вдруг поймал себя на мысли, что категорически не хочу лезть в привокзальный сверток. С чего бы это? Ведь был там три дня назад, и ничего. Нормально все прошло. В пузырь, правда, чуть не засосало, так и буду. Нет повода для беспокойства, вроде как. И, взяв себя в руки, я решительно зашагал по пешеходному переходу. Привычным движением толкнулся через границу свертка и... залип, будто угодившую смолу муравей. Пространство сминалось и тянулось, подобно полиэтиленовой пленке, и проникнуть в аномалию никак не получалось, хоть и рвался туда изо всех сил. Я дернулся раз, другой, третий Поднатужился и только тогда вывалился в сверток Хорошо так вывалился с высоты метров полтора Но падение ерунда Да и рыхлый снег удар смягчил Снег, ха, и здесь зима Приподнявшись на ноги, я огляделся по сторонам и обнаружил, что в отличие от прошлого раза Провалился в сверток аккурат посередине привокзальной площади Неподалеку от каменного монумента Точка перехода сместилась метров на 100 поэтому и прорываться сюда в этот раз оказалось столь непросто. Но прорвался, и ладно. Застегнув штормовку, я скинул рюкзак в липкий, мокрый снег и достал из него обрез. Прицепил на пояс под сумок и, дернув липучку на всякий случай, открыл доступ к верхним рядам патронов. Затем вернул адскую машинку обратно за спину и зашагал к вокзалу. Ходу, ходу, ходу, а то простыну. Погодка здесь сегодня еще та. Даже не верится, что в прошлый раз летнее солнышко светило. Самая натуральная зима, блин, даже на плечах и голове памятника настоящие сугробы выросли. И не только на памятнике. Я досадливо глянул на облепленные снегом кеды, матерчатый верх которых моментально промок. И больше для самоуспокоения потряс сначала одной ногой, потом другой. Без толку. Уже по щиколотку намело, а снег и не думает прекращаться» наоборот все сильнее влажные хлопья с затянутого тяжелыми тучами неба сыплются свинцовые облака растеклись от горизонта до горизонта а над центральным куполом вокзала они медленно закручивались в гигантскую воронку один вид который вызывал нервную дрожь да уж легкой прогулки точно не получится стряхнув оцепенение я вновь потряс ногой и вдруг за спиной раздался странный клацающий звук крутанулся вскидывая обрез никого и ничего И только тут с вокзала донёсся раскатистый хлопок. «Стреляли? По мне? Твою мать!» Все эти мысли пронеслись в голове со скоростью молнии. А уже в следующий миг я рванул на утёк прямиком к недалекой громаде памятника. Бах! Что-то шибануло в спину, бог обошло огнем и меня швырнуло в снег. Успев сгруппироваться, я кувыркнулся через голову, вскочил на ноги и вернул в сторону. «Клац!» Впереди взметнулся фонтанчик снега, а через долю мгновения докатился приглушенный снегом звук выстрела. Минима. До постамента 10 метров. Проскальзывая на раскившем газоне, я взбежал на небольшой пригорок, пригнулся, и резкий толчок лопаток сдернул меня с полуметрового бордюра. Скорчившись на снегу, я скрипнул зубами от раздиравшей правой бок боли. Завел руку за спину, и пальцы сразу наткнулись на теплую липкую жидкость. Посмотрел — кровь. Подстрелили, суки Но кто? Впрочем, не важно Важно другое Если останусь лежать за бордюром Обойдут и прикончат с безопасного расстояния Сам бы так поступил И значит, надо уносить отсюда ноги Вытащив из аптечки шприц с обезболивающим Я воткнул иглу неподалеку от раны И до упора утопил поршень А потом какое-то время просто глотал падавшее на разгоряченное лицо снежинки Дожидаясь, пока утихнет Пульсирующая в боку боль И боль утихла А вот кровь горячей струйкой так и продолжила бежать по коже, пропитывая футболку и джинсы. И пришлось запихнуть под одежду индивидуальный пакет. «Чтоб вас всех!» Выругавшись, я приподнял голову, огляделся и понял, что ситуация даже хуже, чем представлялось поначалу. Побегу к выходу из свертка, словлю пулю. Останусь лежать, исход будет ровно тем же самым. Либо подстрелят, либо от кровопотери загнусь. И что остается? Хоть что-то да остается ведь. Остается, ага. Спавший меня бордюр особых возможностей для маневра не оставлял. С одной стороны памятника он резко обрывался уже метрах в десяти. В противоположном направлении хоть и тянулся дальше, но там его высота постепенно шла на убыль, и под конец пришлось бы пробираться ползком. Ладно, снегопад усиливается. Может и получится незамеченным из зоны обстрела выбраться. Осторожно перевалившись на живот, я не без труда поднялся на четвереньки, подтянул к себе дробовик и немедленно уткнулся лбом в снег, когда с новой силой вгрызлась в потроха колючая боль. Судорожно всхлипнул, через силу переставил одну руку, затем другую, и понемногу, потихоньку начал под прикрытием бордюра перебираться к видневшимся неподалеку трамвайным вагонам. Оставляя за собой кровавый след, я кое-как преодолел метров тридцать. Дальше пришлось личному на снег и ползти, и сразу стало темно. «Темно, темно, темно!» Лишь ослепительные лучи прожектора вспыхивали синхронно с рвавшей бок болью. «Темень, холод, забытье!» «Свет, боль, забытье!» И так по кругу, постепенно сливаясь в мельтешение стробоскопа. Спас набившийся под штормовку снег. Его стылая сырость прочистила сознание и прогнала обморок. Стиснув зубы, я прополз еще метров пятнадцать, потом поднялся на ноги и побрел к трамваю. «Тут недалеко. Совсем немного осталось. Черт, двери с другой стороны. Бежать! Бежать!» Не удержавшись, я со всего маху грохнулся на ступени. Задохнулся из-за вновь, воткнувшегося в бок огненного штыря, и сполз на землю. Охнул, собрался силами и забрался в вагон, кляня себя последними словами за то, что сглупил и отказался от предложенного бронежилета. «А кто ж знал!» Скорчившись в проходе межсидений, я стянул со спины простреленный в двух местах рюкзачок. Но, к счастью, верхнее отделение не пострадало. И два пузырька с компонентами небесного исцеления оказались невредимыми. Зубами надорвав упаковку одноразового шприца и воткнув иглу в резиновую крышку первой бутылочки, мне удалось легко вытянуть из нее бесцветный препарат. А вот содержимое второго бутылька было куда более вязким, и оттягивать поршень пришлось зубами. В итоге ж пристал двухцветным, с одного конца прозрачно-ледяным, с другого истинно черным. Я потряс рукой, и постепенно его содержимое смешалось, приобретя небесно-синий оттенок, а пластик под пальцами покрылся изморозью. «Вот оно, мое спасение!» «На спасение ли?» Не забыв закусить сложенный на два раза ремень рюкзака, я прямо через футболку воткнул иглу в бок, вдавил поршень и... «Холод, холод, холод!» Холод погасил боль, остудил кровь, прочистил сознание. А еще вдруг воскресил полузабытое воспоминание о том, как однажды в свою бытность патрульным я уже сидел на заметенном снегом полу, подсчитывал, сколько осталось патронов и надеялся на чудо. Точнее, на заместителя командира нашего отряда по прозвищу Крест. И крест не подвел. Выбрался из осажденного дома и меньше чем за час добыл восемь скальпов, в одиночку перебив всю банду. Ну чем не чудо? «Стоп! К чему это я? Он здесь? Ну уж нет!» Пусть крест и переметнулся горожанам, но стрелял точно не он по той простой причине, что в этом случае я бы уже остывал на площади. «Стывал, да». И тут с новой силой навалился холод. Меня скрутила жестокая судорога. Бог запульсировал, а сочившаяся из раны кровь неожиданно забила упругими ритмичными толчками. «И чем дальше, тем хуже!» Подставленная крайне упаковка индивидуального пакета успела наполниться почти наполовину, когда вытолкнутая из раны деформированная пуля с тихим всплеском исчезла в темно-красной жидкости. И сразу стихли судороги. Рана начала стремительно затягиваться, и вскоре от уродливой дыры осталось лишь пятно бледно-розовой гладкой-гладкой на ощупь кожи. Накатила слабость. Я откинулся на ближайшее сиденье и выплюнул изжеванный ремень рюкзака. Стараясь не расплескать набранную в пакете кровь, перевалился на колени, выглянул в окно и в некоторой отропе оглядел ставший двуцветный мир. Везде лишь синее и белое. А еще белое, переходящее в синее, и наоборот. Но и только. На миг в пелене валившего с неба снега мелькнул темный силуэт стрелка. А потом глаза наполнились слезами, и белое вновь смешалось с синим. «Черт! Близко! Слишком близко!» Хотя идет по следам, а значит, шансы есть. Я лихорадочно огляделся, сразу понял, что устраивать за саду в вагоне чистое самоубийство. А снег не способен укрыть на дистанцию уверенного выстрела из дробовика. И начал лихорадочно собирать вещи. Простреленный рюкзак, обрез, пакет с темно-синей кровью. Бог заморозила, боль стихла, но голова до сих пор шла кругом, и, поскользнувшись на обледенелых ступеньках, я едва не полетел на асфальт. С трудом устоял на ногах и побежал к вокзалу, надеясь, что трамвай укроет меня от преследователя. И как несложно было заставлять себя сделать каждый следующий шаг, про наполненную кровью упаковку индивидуального пакета я не забывал, и за мной тянулась явственно различимая цепочка капель. Синяя на белом, кровь на снегу. Заподозрит неладная стрелок. А с чего бы? Вот бежит под ранок, бежит, шкуру спасает. Ну как тут азарту не поддаться?» А мне только того и надо И оставляя за собой неровные следы И яркие точки кровавых отметин Я продолжил выматывающий забег Легкие разрывались от нехватки кислорода По лицу градом катил пот Колени подгибались Но бежал А какие варианты? Или переставлять ноги Или сдохнуть Когда поднялся на крыльцо вокзала Краски потускнели Синий цвет сменился серостью И захотелось лишь одного Повалиться прямо на пол и отдышаться «Хорошо бы, конечно, но нельзя!» Преследовательно, на пятки наступает. Каждая секунда на счету. Сунув обрез под мышку, я из последних сил рванул через холл центральной лестницы, точнее, в коридор за ней. На бегу достав мобильник прижал его щекой к плечу и тяжело задышал в трубку. Наливший на кеды мокрый снег и стекавший по пальцам капли крови пятнали чистый пол, а в голове лишь «Быстрей! быстрее, быстрее, быстрее! Не успев вовремя затормозить, я врезался в стену, оставил на ней алый отпечаток ладони и в изнеможении заковылял дальше. Проплялся мимо распахнутой двери женского туалета и, бросив на пол рюкзак, ввалился в мужскую уборную. Там действовать пришлось быстро. Выкинув окровавленную упаковку индивидуального пакета в раковину, стянул мокрые кеды и поставил на непрерывное воспроизведение диктофон. После в одних носках выскочил в коридор перебежал в дамскую комнату и прижался спиной к простенку рядом с дверью. Все. Теперь только ждать. Только ждать. Стараясь дышать широко распахнутым ртом, как можно тише я перехватил дробовик и начал вслушиваться в тишину вокзала. Но ничего. Лишь шумит кровь в ушах, доколотится да сердце. А еще из коридора доносился хрип загнанного человека. Мой собственный хрип. Диктофонная запись, капли крови на полу, грязные среды, рюкзак. Все было готово, но стрелок не спешил. Опасаясь загнанного в угол подранка, преследователь крался столь осторожно, что его приближение выдал не шорох подошв, а отблеск мощного фонаря. Интересно, чем он вооружен? По-прежнему винтовка или чем-нибудь более подходящим для зачистки помещений? Ну да неважно. А если действовать наверняка, то неважно. А если облажаюсь, то и подавно. Яркий луч нырнул в дверной проем, осветил пол на миг задержался на дальней стене и ушел дальше, оставив меня в темноте. Таково уж устройство туалетных комнат. Чтобы осмотреть помещение, нужно как минимум заглянуть внутрь. А заглянуть внутрь — это значит на миг утратить контроль над ситуацией. И кто знает, что именно в этот момент выкинет беглец. К тому же следы, капли крови, прерывистое дыхание раненого человека. Так стоит ли медлить? Но тишина все тянулась и тянулась. И футболка на спине окончательно промокла от пота. Сохранять неподвижность становилось труднее с каждым мигом. Легким не хватало воздуха, а стук сердца, казалось, разносился по пустым помещениям ничуть не слабее колокольного звона. И вдруг легкий скрип кожи, и два уловимых шорох одежды, мягкий стук подошвы, один, другой, третий. Купился или меня провоцирует? Как понять, как? Шаг, еще один и снова, а потом вновь тишина. Дошел до рюкзака, бешуно отрыпнув от стены, я вывернул из дверного проема. Повел стволом зажатого в руках обреза, а дальше все обрывками. Яркий круг электрического света, Замершая у рюкзака темная фигура, спина, затылок. Выстрел. Громыхнуло так, что заложило уши. Преследователь повалился, как подкошенный, и на выщербленной картечью стене расплескались черные брызги. Передернув помпу, я взял на прицел неподвижно замершее тело. Приблизился и с облегчением перевел дух. Заряд угодил в затылок, и лицо стрелка просто снесло. А брызги на стене не черные, брызги красные. Готов. Не теряя времени, я ухватился за ноги и затащил тело в мужской туалет. Обулся и сбегал за рюкзаком. Заодно подобрав оброненный мертвецом АПС и обрезиненный электрический фонарь. Потом, заранее готовясь к самому худшему, вытащил бласт-бомбу. «Твою же мать!» Ожидания оправдались на все сто. Нижний угол чемоданчика оказался полностью сколот, и оттуда во все стороны расходились уродливые трещины. А точно посередине задней стенки темнела аккуратная дырочка. Одна выходного отверстия не оказалось. «Повезло?» «Повезло. Но так уж карты легли. Легкий снегопад — не самая удобная дистанция. Бегущая жертва...» Сделать точный выстрел в таких условиях вовсе непросто. Вот стрелок и выцеливал черное пятно рюкзака. А там... Да. Дрожащими руками, открыв чемоданчик, я осторожно встряхнул пластиковое крошево и обреченно выргался, глядя на выгнутую изнутри металлическую оболочку блаз-бомбы. Потряс и точно. Внутри задребезжали изородованные пулей потроха. Все, приплыл. Теперь куратор сожрет и не поморщится, и парафорс-мажор ничего даже слушать не станет. Проще прямо тут себе пулю в голову пустить, чтоб уж не мучиться. Но ведь мы не ищем легких путей, да? С тяжелым вздухом я убрал остатки блас-бомбы обратно в рюкзак, немного подумал и туда же сунул АПС со сбитыми номерами. После перебрался к покойнику и принялся обшаривать карманы его камуфляжной куртки. Пусто. Ключи, водительское удостоверение, бумажник. Снова пусто. Нож, патроны, зажигалка. Все. Мобильника нет. Странно. В бумажнике картонка доверенности на автомобиль, квитанция об уплате штрафа, несколько тысячных банкнот. Мелочь. Ну и что делать? Забирать трофея нельзя. Стрелок точно не сам по себе действовал. Заберу документы, и тот, кто привел его сюда, перепугается и заляжет на дно потому как сразу на компетентные органы или причастных к ним людей подумают. Другим выяснять личность мертвеца без надобности. Решив схитрить, я сфотографировал доверенность, водительское удостоверение и серийные номера 700-го на свой телефон. После выгреб из бумажника деньги, остальное выкинул на пол. Затем тщательно вытер стеклянную колбочку с черным порошком и одну за другой прокатал по ней подушечки пальцев мертвеца. Осторожно, чтобы не смазать отпечатки, убрал пробирку в пластиковый пакет и спрятал его в рюкзак. «Убираться! Убираться отсюда, пока мне голову не оторвали! ходу!» Я поднялся на ноги и тяжело навалился на умывальник, с трудом устояв на ногах. В ушах зашумело, во рту появился неприятный привкус, а перед глазами заскакали серые точки. «Небесное исцеление — препарат, без спору мощнейший». Только вот компенсировать кровопотерю не под силу даже ему. Ладно, переживу. Повезло еще, что он свертки подействовал. Повезло, да. Так остывал бы сейчас на площади, снежком присыпанный. Оттолкнувшись от умывальника, я подошел к двери и осторожно выглянул в коридор. Тишина, пустота, темнота. Ну, не совсем темнота. Без фонарика вполне можно обойтись. Дозарядив обрез, я в обход центрального холла прокрался к выходу на перрон. Выскочу на улицу и кожу немедленно обжег холод, разлитой в воздухе магической энергии. Надо убираться отсюда, пока передозировку не схватил. Выйдя из-под перехода конкорса, я глянул в небо, и вид скручивавшихся в гигантскую воронку тяжелых снеговых облаков буквально вдавил меня в асфальт. Стряхнув оцепенение, подобрался к краю перрона, осторожно сполз с и зашагал к замершему на путях грузовому составу. Изугнутое зеркало границы свертка колебалось метрах в двустах от вокзала. И чем ближе к нему приближался, тем сильнее накатывала слабость. Ноги подгибались, приходилось опираться на вагоны и переводить сбившееся дыхание. Сердце давило, бок дергало, в голове шумело. Но медлить нельзя. Промедлю, здесь я останусь. Снежком присыпанный, ага. Ити, ити, ити. А потом мир вдруг кончился И в воздухе задрожало мое собственное отражение Бледное, с бескровными губами, припухшим носом и запавшими глазами В одной руке опущенный стволом вниз дробовик В другой – нож Сиреневато-зеленым обоюдоострым клинком Нож? Откуда? И вообще, что здесь? Не успев вовремя остановиться, я врезался в призрачное зеркало Оно немедленно разлетелось на бесчетные осколки и в водоворотах, обжигающих холодных граней затянул меня в тьму. Затянул во тьму, а вышвырнул на гравий невысокой железнодорожной насыпи. Я скатился с нее в густую траву и отрешенно уставился в самое обыкновенное, слегка подернутое серой дымкой смога небо. Шевелиться не было сил, да и не хотелось. Хотелось просто лежать, всем телом впитывая тепло летнего дня. Лето — это хорошо куда лучше, чем промозглый холод, царивший в зимы. Лежал бы так и лежал, но нельзя. Достав из нагрудного кармана штормовки телефон, я ткнул в иконку быстрого набора и поднес мобильник уху. — Ну? — ответил шептала на вызов через три или четыре гудка. — Сделал. — Шеф, узю пропала. Даже не пытаясь подражать интонациям Папанова, прохрипел я. — Шеф это звался нецензурно. Сразу осекся, будто был не один, и уточнил. — Что случилось? — Я рассказал. Владимир Николаевич помолчал, потом спросил. — Ты где? — К северу от вокзала, на путях. — Сейчас заберут, — пообещал куратор и отключился. Оно и к лучшему. Разговаривать больше не оставалось сил. Кровопотеря, мать ее! Земля подо мной раскачивалась все сильнее и сильнее. Я прикрыл глаза ладонью и как-то совершенно незаметно для себя провалился в забытье. Просто раз — и отключился. Даже обрез в рюкзак не спрятал. Очнулся, когда начали грузить в автомобиль. Причем грузить крайне неосторожно. Не за руки, за ноги, но близко к тому. «Вы совсем охренели, что ли?» Возмутился я, разлепив вики «Отпустите!» Парни кочевряжиться не стали и усадили меня на землю. Я перся по порожек внедорожника и заполз на уже застеленное полиэтиленовой пленкой сиденье. «Вот и Виталий нехороший человек». «У него товарищ весь в крови в беспамятстве валяется, а он о чистоте в салоне заботится. Впрочем, какой я ему товарищ?» Охранники забрались в автомобиль. Виталий выкрутил руль и помчал нас в институт. По дороге я вновь провалился в забытье. Но когда приехали, сознание прояснилось, и мне удалось самостоятельно выбраться из внедорожника и улечься на дожидавшиеся меня во дворе НИИ носилки. «Передай!» шептала телефон, рюкзак. Я протянул свой мобильник Виталию и скомандовал парням. А теперь понесли. И понесли, никуда не делись. Чуть ли не бегом оттащили в медкабинет, и там меня моментально взяли в оборот. Сходу сделали с десяток подхожных инъекций, напичкали таблетками и воткнули в вену капельницу для переливания плазмы крови. Я от такого напора как-то растерялся даже. А там уже и куратор пожаловал. Бодрые, гладковыбритые, в новом костюме свежие сорочки, пахшие не табаком, а туалетной водой. «Разговаривать можешь?» уточнил он, усаживаясь напротив моей койки. «Да, вроде...» «Ну и замечательно!» С нескрываемым сарказмом произнес Владимир Николаевич. «Ты башкой-то лишний раз не верти, болезный!» «Да нормально уже, отпустила!» Прохрипел я, с трудом разлепляя пересушие губы. Сделал несколько глотков минералки и спросил. «Рюкзак передали?» «Да». «А снимки на телефоне?» «Скачали!» Кивнул куратор и выложил мой мобильник на прикроватную тумбочку. «И отпечатки пальцев уже проверяем». «Водительские права оказались фальшивыми», — пояснил он. «А 700-й Ремингтон с таким серийным номером в Россию не поставлялся. По но эксперты пока ничего сказать не могут. Есть какие-нибудь предположения по личности Стрелка?» «Никаких, но его точно туда кто-то провёл». «Понятно. Комиссия прилетела». «Прилетела», — скривился Владимир Николаевич. «И мне сообщать им о безвозвратной потере бласт-бомбы». Восстановлению не подлежит?» «Нет». «Плохо. Когда меня выпишут». После обеда обещают». «Это радует». Сделав несколько глубоких вдохов, я зажмурился. Но ну, мир немедленно начал раскачиваться, и пришлось открыть глаза. «Когда новую бомбу доставят?» «Завтра к вечеру». «Время-то останется, чтобы эвакуацию успеть объявить». «Если что, у нас в запасе останется чуть меньше суток. Поэтому лучше обойтись без всяких «если что».» Шептала, подошел к зеркалу и, вытащил из внутреннего кармана пиджака расческой, пригладил волосы. «Второго шанса никто не даст». «Стараюсь», — пообещал я, обнадеженный тем, что меня не стали списывать со счетов. «Понимаю, просто заменить неким, и все же, все же». «Ладно, отдыхай, мне на совещание пора». «И да», — обернулся он на пороге. «Пока есть время, подумай о том, что именно ты расскажешь нашим московским коллегам». Владимир Николаевич вышел из палаты, а я какое-то время размышлял о совете куратора, но вскоре не выдержал и задремал. Когда проснулся, капельницу уже выдернули, а руку перевязали. Усевшись на кровати, я поправил сбившуюся простыню и погладил оставшееся от раны пятно гладкой кожицы, нежной настолько, что подушечка указательного пальца прошлась по ней, словно наждачная бумага. Но зажило и ладно. А подстрелили бы в реальном мире, и кто знает, чем бы все закончилось. Тут приоткрылась дверь, и в палату проскользнула Алена. «Лед, я так рада, что с тобой все в порядке», произнесла она, усаживаясь рядом. «А уж я-то как рад!» — вздохнул я и, обратив внимание на покрасневшие глаза, усмехнулся. «Ты плакала, что ли?» «Немного». Зимина деловито достала из сумочки косметичку и принялась пудриться. «Я же переживала!» «Пустяки!» «Пулевое ранение — это пустяки!» «Бывало и хуже!» «Я видела, да!» Алена бесцеремонно откинула укрывавшую меня простыню и провела пальцем по плохо заросшим шрамам на ребрах. «На тебе живого места нет. Может, хватит уже?» «Что, хватит?» Займись чем-нибудь другим, получи образование. Диплом у меня есть, вздохнул я. И последние пять лет никто не пытался меня убить. Это просто форс-мажор, чрезвычайная ситуация, не в счет. Еще как в счет. Прошла бы пуля чуть выше и все, тебя бы не стало, просто не стало. А мы бы даже не узнали, что именно стряслось». Алён, хватит, не маленький, сам все понимаю. Просто выхода другого нет. Заварил кашу, теперь расхлебывать придется. «Тридцать лет, а ведешь себя как пацан!» «Это плохо. Пора взрослеть, не находишь? Так ведь и шею сломать недолго». «Ха, «С этим не поспоришь». Невесело улыбнулся я и с некоторой опаской спросил. «Ты не сердишься? Ну, за тот случай с Виталием». «Да я тебя убить хотела!» — подпрыгнула Алёна. «Стыдобие еще такая! Готова была под землю провалиться. Когда выяснилось, что именно ты задумал, даже легче стало. Пока я все не испортил». «Зачем ты это сделал?» Девушка взяла меня за руку и повторила вопрос. «Зачем?» Они убивали людей. Просто хватали первых встречных и убивали. Посвящение у них было такое. «Это неправильно», — покачала головой Зимина. «Их надо было судить или расстрелять без суда, но ты не должен был брать это на себя». Я вспомнил темный подвал, скользящий по грязному полу луч фонаря, тошнотворный запах и передернул плечами. Они убивали людей, оттаскивали тела в подвал и там сжигали. Наверное, чтобы меньше воняло. И когда я заглянул в ту комнату из кучи, откуда-то с самого низа торчала детская ножка. Маленькая, тоненькая, в обгорелой сандали, Синенькой такой. И я просто сорвался. Ужас какой. Не без этого. Про видеозаписи с трофейного телефона и вовсе вспоминать не хотелось. До сих пор выворачивает. Но зачем они убивали? Ладно, оборотни ничего в нечеловеческом обличии не соображали, а они... Неужели это так магия на людей влияет? — Магия, — подтвердил я, — и ощущение собственной исключительности. Отклонение от нормы, оно всегда опасно. — А в «Приграничье» также. Уродов везде хватает, но там колдуны — часть системы, а система подобное поведение не одобряет. Таких быстро осаживают. Вот и я попытался, да только конкретно маху дал. Не стоило рубить с плеча. Не стоило, но кто ж знал. Зная все наперед, конечно, не стал бы события торопить. — торопить события? — хмыкнула вдруг девушка. «Это ты в точку!» «Что такое?» — удивился я. «Помнишь, я тебе говорила, что должны прийти результаты новых расчетов?» «Да». С учетом точной площади аномалии и реального насыщения свертков и пузырей магической энергии, критический уровень оказался бы достигнут в течение полугода. Эксплуатация портала в любом случае привела бы к катастрофе. «Только без тебя мы узнали бы об этом слишком поздно». «Серьезно? Думаешь, утешаю тебя?» «Ну, мало ли». «Слушай, порадуй меня еще. Скажи, что вместо привокзального пузыря можно какой-нибудь другой уничтожить». «К сожалению, нет». «И чем же он так от остальных отличается?» — поморщился я. «Помимо наибольшей интенсивности энергетических выбросов в том районе?» «Помимо», — кивнул я. «И помимо свертков-отростков?» Во всех остальных местах приборы зафиксировали смещение аномалий, и теперь портал находится уже не в центре расчетного круга. «А привокзальный сверток неподвижен?» «Да, и мы полагаем, что расположенный там пузырь выступает своеобразным якорем для всего барьера. Это только предположение. Мы проверяем эту гипотезу». «И, кстати, мне пора бежать, а то потеряют». «Погоди», — остановил я девушку. «А поцелую на прощание». Алена рассмеялась и чмокнула меня в макушку. «Нет, так не пойдет». «В самом деле?» «Точно тебе говорю». Я положил руку настроенное бедро, но Алена моментально поднялась с кровати. «Сейчас не время и не место». Строго заявила она. Так-то ты обращаешься с тяжело больным, возмутился я. Мне, между прочим, как никогда сейчас положительные эмоции нужны. Все, что тебе нужно, это прийти сегодня ко мне в гости. Зимина отошла от двери и погрозила пальцем: И не строй из себя, умирающего лебедя. Я у Владимира Николаевича насчет твоего здоровья справлялась. Подождешь до вечера, ничего с тобой не случится. Договорились. Приглашение в гости подействовало даже лучше, поцелуя. До вечера, красавица! Я мечтательно вздохнул и откинулся на подушку, но только начал проваливаться в сон, как заявился незнакомый охранник и объявил, что меня ждут в кабинете Грачева. И не просто объявил, но еще и проводил, будто опасался, что могу дать деру. Поправив выданный взамен перепачканной кровью одежды камуфляж, я вошел в приемную, и сидевший на месте секретарша молодой мужчина лет 25, пяти моментально оторвался от компьютера. «Леднев Александр Сергеевич», — уточнил он. «Кто?» Решив из чистого хулиганства потянуть время, удивился я. — Вы? — Возможно. — Давайте обойдемся безвозможно. И странный тип продемонстрировал мое собственное удостоверение. — Присаживайтесь. — И когда только изъять успели? Я не стал стоять столбом и, опустившись на стул для посетителей, пригляделся к собеседнику. Крепкий, спортивный, на вид не глупый, в хорошем костюме. Встретил бы на улице, даже не подумал, что человек из конторы. Юрист какой-нибудь или чиновник. Глаза разве что. А мужчина тем временем выложил перед собой диктофон и утопил кнопку записи. «Расскажите, при каких обстоятельствах был поврежден выданный вам аккумулятор высокой емкости, именуемый также бластбомба?» «Приехали. Меня в отсутствие шептало допрашивать собирать, что ли? ну но -ну. «А вы, собственно, кто?» — улыбнулся я. «Это не относится к делу». — отрезал мой собеседник. — Отвечайте на вопрос. — Хорошо, — кивнул я и замолчал. — Но? — Что, ну? — Отвечайте, при каких обстоятельствах? — А вы кто? — Александр Сергеевич, вы издеваетесь? Мы знакомы? Но повеселиться не получилось. Следователь не стал терять время на пустые препирательства и поднял трубку телефонного аппарата. Набрал внутренний номер и, глядя мне в глаза, произнес. — Владимир Николаевич, ваш сотрудник отказывается отвечать на вопросы. Произнес и сразу положил трубку на рычажки. Вот и поговорили, улыбнулся я. Но тут распахнулась дверь кабинета, и в приемную весь в клубах табачного дыма вышел невысокий крепыш лет 45, с бритой на лысо головой, морщинистыми щуками и практически бесцветными глазами, прятавшимися под густыми седыми бровями. Большой московский начальник Максим Альбертович Баринов постучал папиросы по о край, прихваченной собой пепельницы и спросил. «Опять за старой взялся, Александр Сергеевич!» «Никак нет!» — быстро ответил я, моментально прекратив юродствовать. За внешностью меланхоличного шарпея скрывался норов натурального волкодава, и лишний раз нарваться на неприятности не стоило. Подозреваемый отказался отвечать на вопросы. Тут же наябедничал следователь. «Гнусный похлеб, Максим Альбертович! Гнусный похлеб. поднялся я со стула. «Если вы прослушаете диктофонную запись, то убедитесь, что ни один вопрос вашего сотрудника не остался без ответа». Все шутишь. Смотри, Александр Сергеевич, да шутишься когда-нибудь. Покачал головой крепыш. И почему это я подозреваемый? В чем подозреваемый? Вы подозреваетесь в умышленном уничтожении бласт бомбы, объявил следователь. Я едва успел задавить себе вздох облегчения и спросил: А пулю сам в себя всадил, 308-го калибра, в спину. У нас нет оснований рассматривать всерьез ранения, после которого не осталось никаких следов. Максим Альбертович, я действительно должен это выслушивать. Решил апеллировать я к баринову. — Ответь на вопросы, — распорядился крепыш. — Отпустят, заходи. Он скрылся в кабинете. Я обреченно вздохнул, а следователь самодовольно улыбнулся и начал очень грамотно выворачивать меня наизнанку. Так вот и не скажу, что дело шьет, но одно к одному подбирается. Умение правильно формулировать вопросы — великая вещь. В итоге в кабинет Грачева я отправился, пребывая в несколько пришибленном состоянии а только переступил через порог и сразу закашлялся из завитавших в воздухе клубов табачного дыма. Ух, дышать невозможно! За столом расположилось десяток серьезного вида товарищей, и все они, не отрываясь от экранов ноутбуков, тихонько переговаривались между собой, пили кофе и курили. «Можно окно открыть?» Вытирая выступившие на глазах слезы, попросил я. «Нельзя!» — буркнул Максим Альбертович и, чиркнул спичкой, закурил новую папиросу. «По соображениям информационной безопасности». «Используйте служебное положение для сведения личных счетов?» «Как ты мог такое подумать?» Максим Альбертович затянулся и не удержался от того, чтобы не припомнить былое. «Да и какие к тебе могут быть счеты?» «Ну, стравил ты перед двухдневным походом у нашей группы газ из зажигалок. Убить тебя за это, что ли?» а, «Как у вас такую память и органы зрения в полном комплекте до сих пор?» «Усмехнулся я». Пару лет назад, приехав в учебный центр с проверкой, Баринов изъявил желание понаблюдать за ходом тренировочного процесса изнутри. Ну и понаблюдал на свою голову, в полной мере испытав на собственной шкуре мои педагогические задумки. «Даже не представляю, как они в зимней тайге огонь добывали». «Ха, «Да ладно, не переживай», — усмехнулся крепыш и потряс зажатым в руке коробком. «Зато теперь я без спичек никуда. Приезжайте, огниво подарю». Улыбнулся я и перевел взгляд на рассевшуюся вокруг стола компанию. На заседание чрезвычайной комиссии это сборище нисколько не походило. Никто ни на кого не орал, не требовал отчитаться по результатам проделанной работы, не выискивал виноватых и не призывал наказать всех подряд и каждого по отдельности. Все уткнулись в экраны, дымят сигаретами и хлещут кофе. Даже кофемашину в кабинет из приема перетащили. И всю стену экрана проектора зависели. «Антикризисный штаб, да и только». «Чего-то ты долго», — подошел ко мне Владимир Николаевич. «Дело быстро не сошьешь», — пожал я плечами. «В умышленном уничтожении бомба обвиняли». Максим Альбертович обернулся, шептал о крепышу. «Как это понимать?» «Обычная проверка», — невозмутимо ответил Баринов. «Это возмутительно. Договоренно шла лишь об уточнении деталей». «Успокойтесь, Владимир Николаевич», — потребовал Максим Альбертович. «К Александру Сергеевичу у нас нет ровным счетом никаких претензий». «Да из чего бы?» «Мы должны быть ему благодарны за то, что проявил инициативу и ликвидировал сразу несколько устойчивых преступных групп, пусть это и не входило в его функционал». «К тому же только благодаря ему мы узнали об опасностях, сопутствующих реализации вашего проекта». Шептал, скривился, но прежде чем успел что-либо ответить, Баринов достал из кармана серого пиджака мобильный телефон и поднес его к уху. «Слушаю». «Приземлились уже. Все, начинайте аппаратуру разворачивать». Крепыш обхватил трубку левой ладонью и уточнил. «Владимир Николаевич, что по срокам?» «Завтра в 17.00», — ответил куратор. «Что в 17.00?» — насторожился я. Куратор только головой покачал. «Времени полно, не торопитесь!» — повысил голос Максим Альбертович, перекрывая голоса собравшихся в кабинете людей. «Как развернетесь, езжайте в институт, мы вас разместим». И он убрал мобильник. «Научный центр прилетел», — уточнил Владимир Николаевич. Крепыш потушил папиросу и спросил у них, кому конкретно не обращаясь. «Что-то уже известно о личности стрелка». «Новая информация пока не поступала». «Хорошо». И барина вдруг потянул меня на выход. «Александр Сергеевич, позвольте вас на минутку». «Вот блин». Мы прошли через приемную, и Максим Альбертович направился к небольшому холлу в конце коридора, где стояли несколько кресел и журнальный столик. «Ну и что ты можешь мне поведать о господине Шептало?» Баринов достал мятую пачку папирос, закурил и выложил к пепельнице мобильный телефон. Все, что я могу о нем поведать, вам и без того прекрасно известно». Ответил я и с невозмутимым видом уселся напротив. «Интересно было бы послушать». «Сомневаюсь, что смогу рассказать что-либо новое». Ха, «А ты попробуй», — усмехнулся Максим Альбертович. «Но для начала я обрисую ситуацию, как она видится мне». Крепыш затянулся, отложил папиросу на пепельницу и хрустнул костяшками пальцев. Ты обнаружил преступную группировку, одним из участников которой являлся бывший сотрудник НИИ Роман Дичков. Но его в срочном порядке переправили в форт, не дав допросить. Так? Так. Отрицать факты было глупо. Дальнейшее расследование стопорилось и оттягивалось под предлогом нежелания привлекать внимание ревизоров и руководства. Я только плечами пожал. А когда ситуация вышла из-под контроля, — подался ко мне Баринов, господин Шептало не только не принял меры к изоляции виновника в твоем лице, но, более того, приказал скрыться. «Это он вам сказал?» — недоверчиво хмыкнул я. «Это ты мне скажешь», — ухмыльнулся Максим Альбертович. «Но лично мне достаточно и того, что в процессе побега ты разговаривал с ним по телефону». «Мало ли». «Я не собираюсь на тебя давить», — неожиданно заявил Крепыш. Просто подумай, как это все выглядит со стороны. Тебе приказывают скрыться, и сразу подкатывают липовые полицейские. Возвращаешься домой, следует новое покушение, и на этот раз среди нападавших оказывается заместитель директора НИИ. Получаешь задание уничтожить сверток, там засада. Не многовато ли совпадений, как думаешь? Может быть, стоит задуматься о роли Владимира Николаевича в происходящем? И почему тогда вы задаете эти вопросы мне, а не ему? Баринов затянулся, забычковал папиросу и пожал плечами. «А у меня нет доказательств, вот почему». «Ведь что скажет господин шептала «Господин шептала скажет, что пытался защитить проект. К тому же сейчас просто не время искать виноватых». «А чем мы тогда, по-вашему, занимаемся?» — скептически улыбнулся я. «Мы просто беседуем. Я на правах старшего товарища советую тебе заранее подумать, что именно ты будешь говорить, когда ситуация разрешится. Потому как подумать потом будет некогда». А виноватых искать станут, может даже не сомневаться. И значит, чрезвычайно важно заранее выбрать правильную линию поведения. «Хотите сажать шептала? напрямую спросил я. «Меня интересует лишь повышение эффективности системы и устранение узких мест». Без обиняков ответил Максим Альбертович. И, на мой взгляд, зацикленность Владимира Николаевича на проекте идет скорее во вред, чем во благо. «Правда? И в чем же это выражается?» «Нормальный человек не стал бы привлекать к этому делу тебя», — прямо заявил Баринов. «Любой, ознакомившись с твоим личным делом, сразу скажет, что это была плохая идея». Шептелла стоило поставить в известность руководства и вызвать профессионалов. Возможно, он не захотел передавать наверх информацию, которая могла привести к заморозке проекта. Возможно, у него были другие причины для этого. Но в любом случае тебе здесь делать было нечего. Допустим. В результате никто в причинах произошедшего разбираться не будет. Вот он, виновник, передо мной сидит. Украл бласт-бомбу, убил кучу людей, поставил под угрозу уничтожения целый город. И знаешь, что самое интересное? Знаю, — отвернулся я. Все так и было. В точку, — кивнул Крепыш. Но имеет право на существование и другая точка зрения на произошедшее. Надо лишь немного сместить акценты. Например, — «Например, это именно ты обнаружил побочные эффекты реализации проекта и преступную группировку, связанную с ней. Да, в результате твоей выходки случился нынешний кризис, но если смотреть глубже... Рано или поздно город провалился бы в пригранище, в любом случае, а так у нас есть еще шанс все исправить». «Вот видишь», — обрадовался Максим Альбертович, — «ты же все понимаешь. Но для того, чтобы не оказаться крайним, тебе придется очень и очень потрудиться. И в первую очередь стоит подумать о своих будущих показаниях». «Я подумаю». «Заодно подумай о том, каким образом шептала, связан с колдунами». «А он связан?» «Он не дал ход официальному расследованию, спровоцировал тебя на уничтожение свертка и попытался избавиться, когда ты стал ему больше не нужен. Разве нет?» «А не слишком круто», — поморчился я, и Баринова такой ответ не устроил. «Он тебя использовал, просто использовал, а ты его покрываешь», — заявил Крепыш. «Надоело сидеть в тайге. Захотелось реальным делом заняться, свою значимость почувствовать». «О чем это вы?» «Я о том, что твой первый выпуск находится в Приграничье дольше, чем ты был там сам. И сейчас всерьез рассматривается вопрос переноса учебного центра в Приграничье. Если я отстраню тебя от операции, так и произойдет. Но тебе просто поставят крест, ясно?» «Сказал, все обдумаю», — вспылил я. «Мне кровью расписаться, что ли? Не буду никого покрывать, непонятно разве». «Ну вот теперь верю», — улыбнулся Максим Альбертович и забычковал папиросу. Тут задергался лежавший на стеклянной столешнице мобильный телефон. Баринов ответил на звонок и поднялся на ноги. «Идем», — зашагал он по коридору. «Новая информация появилась». В кабинете шептала, выразительно глянул на меня. Я в ответ лишь пожал плечами и отвернулся к экрану проектора, на котором появилась нечеткая черно-белая фотография. Наш стрелок некто Сидоров Иван Захарович, 1965 года рождения. Начал рассказ один из подчиненных Баринова. Судимые находится в федеральном розыске с мая 2003 года. Последний раз его видели в Комсомольске-на-Амуре. И только тут всплыл», — удивился я. «Тише!» — одернул меня Владимир Николаевич. Проследить происхождение фальшивых документов не удалось. Обнаруженная на теле доверенность на автомобиль ВАЗ-2110 выдана неким Сергеем Юрьевичем Грищуком. Фотография из ГИБДД. Хмурая физиономия стрелка сменилась слегка размытым изображением автовладельца. В ходе проверки было установлено, что настоящий С.Ю. Грищук умер на Украине 12 лет назад. «И здесь тупик», — пробурчал я. «Не совсем». Расслышал меня докладчик, щелкнул компьютерной мышкой, и к фотографии из ГИБДД добавилась еще одна. На ней мнимый Грещук стоял на заснеженной улице какого-то провинциального городка, и снимок явно был сделан без его ведома. Мы проверили нашу базу и обнаружили совпадение с неким Михаилом Ульяновичем Краснюком, который разрабатывался нашими коллегами в Приграничье. — С какой целью его разрабатывали? заинтересовался Максим Альбертович. Он кондуктор, неожиданно произнес шептала. Его пытались завербовать, но попытка оказалась неудачной, и он выпал из поля зрения наших резидентов в Севореченске. Кондуктор? Я закашлялся из завитавших в воздухе клубов дыма и прохрипел. Это все хозяин? «Не торопись с выводами!» — покачал головой Владимир Николаевич и попросил докладчика. «Продолжайте, пожалуйста». Согласно досье, пять лет назад Краснюк перебрался в город. Там его след был потерян. Подчиненный Баринова вновь отвлекся на компьютер и вывел на экран карандашный набросок. Как можете убедиться, фотография Грищука полностью совпадает со словесным описанием основателя эзотерического кружка, полученным во время допроса Романа Дьячкова. «А кондуктор не мог вернуться в Северореченск?» — засомневался я. Не думаю, что среди горожан нашли специалисты, способные заблокировать распространение магической энергии. А вот хозяин вполне мог подгадить. Существу, принимавшему участие в создании приграничия, доступно многое. «Хозяин по-прежнему рассчитывает использовать форт как буферную зону в случае вторжения севера», — не согласился со мной Шептало. «Реализация нашего проекта за последние пять лет привела к значительному усилению позиций форта в приграничье. Но зависимость от поставок продовольствия из северо Реченска никуда не делась». «Город — другое дело. Городу мы как кость в горле». Я недоверчиво хмыкнул. «Подогнать к форту танки — это горожане могли». «Блокировать рассеивание магической энергии в пределах ям города?» «Очень сомневаюсь». «Да, тамошние алхимики впереди планеты всей. Но в нашем мире их умение не стоит и ломаного гроша. Или нет?» Пришла информация по Грещуку. Оторвался вдруг от ноутбука один из парней. «По последнему месту регистрации он не появлялся более двух лет». «Неудивительно», – пробурчал Владимир Николаевич. Принадлежащий ему автомобиль уже после выдачи доверенности несколько раз эвакуировали на штрафную стоянку с Кировского проспекта. Есть информация, откуда именно. Ближайший дом за номером 53А. Это подстанция скорой медицинской помощи. Что-то еще? Согласно данным ЕГРЮЛ, в августе 2008 года Грищук учредил общество с ограниченной ответственностью А плюс Б плюс В. Юридический адрес предприятия совпадает с его пропиской. «Поднимите данные по фирме», — распорядился Максим Альбертович. «Уже!» — немедленно отозвался его подчиненный. «В собственности ООО А плюс Б плюс В находится нежилое здание по адресу Кировский проспект, 57». «Как раз оттуда эвакуировали десятку стрелка», — сообразил Баринов и потребовал. «Выведите на экран карту района». Проектор мигнул и высветил линии дорог и контуры домов. «Вот оно!» — первым указал Шептало на один из прямоугольников. «Здание стоит на отшибе, с одной стороны подстанция скорой помощи, со второй — подсобное строение Дворца молодежи. «В самом центре города», — Максим Альбертович задумчиво потер подбородок и спросил. «У них есть собственная стоянка. Зачем же тогда было парковать машину на обочине?» «Не хотел, чтобы ее там увидели», — предположил я. «Скорее дело в дорожных работах», — возразил кто-то из аналитиков. «Все три раза машину забирали на штрафную стоянку в течение одной недели». «Проверьте, какие еще транспортные средства были эвакуированы оттуда за этот период», распорядился Максим Альбертович, что известно о нынешнем руководстве общества. «Директором числится некий Силантьев Кирилл Иванович, 1972 года рождения. Фотографии есть? Есть». Экран мигнул, а потом его заполнило поволчье худощавое лицо. «Мать вашу!» Вскочил я на ноги. «Это же... это же... вот блин!» «Лед возьми себя в руки!» Потребовал шептала. «Взять себя в руки? Да вы хоть представляете, как мне сегодня повезло!» «Ты вообще везучий!» Усмехнулся Баринов. «И что делать?» Я отошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. «Что?» «А сам как думаешь? Облаву устроим?» «Без меня. У меня что-то температура поднялась. Знобит, сердце колет и голова кружится». «Вот уж не думал, что ты такой впечатлительный!» Осуждающе покачал головой Максим Альбертович. «Сам в шоке!» И я попятился к входной двери». «Куда собрался?» – насторожился куратор. «В медицинский кабинет. Под капельницей полежу пока. Сядь!» – потребовал нахмурившие седые брови крепыш. «На тебе работал в свёрке. оперативно разыскными мероприятиями и задержанием горожан группа силовой поддержки займется». «Максим Альбертович», – произнес тут шептало, – «полагаю, будет не лишним установить наблюдение за особняком». «Действуйте, но исключительно с использованием технических средств. Разумеется, заодно и на наличие аномалий проверим». «Погодите!» — окликнул я их. «Думаете, горожане станут вас там дожидаться? После убийства одного из них в свертке?» «А с чего бы им неладное заподозрить?» — удивился Баринов. «Ты документы стрелка не брал?» «Не брал». «Автограф свой на трупе оставлял?» «Не оставлял». «А тебе, горожанам, ничего не известно. Но их месте логично заподозрить в убийстве слетевших с катушек колдунов». «Так-то оно так!» — поморщился я. «Но вы забываете о Прокофьеве. Если он связан с горожанами...» «Сомневаюсь». И Максим Альбертович выразительно посмотрел на Шептала. «Более вероятно мне представляется его связь через Романа Дьячкова с колдунами. «Возможно», — осторожно кивнул куратор, — «эту версию стоит проработать». <coughs> «Может, пойду уже?» — вздохнул я и вновь закашлялся. «Дышать невозможно!» «Только территорию института не покидай», — предупредил Баринов. «Хорошо!» Я вышел в приемную и, прочистив легкие от табачного дыма, отправился в энергетический отдел. Приоткрыв дверь, заглянул в кабинет Алены и беззвучно выдохнул матерное ругательство. «И здесь аншлаг. Хлещут кофе, спорят, стучат клавишами ноутбуков. Не поговорить». Не зная, чем заняться дальше, я уселся на подоконник и выглянул во двор. «Машин-то машин, и народ все больше незнакомый на улице курит». «Серьезный такой народ. Сразу видно, что не кабинетные аналитики. Не иначе группа силовой поддержки время каратает Я вернулся в приемную и, не обращая внимания на подчиненного Баринова, развалился на диване Кто бы знал, как меня все это задрало А ведь как неплохо, вот, начинался лето, море, пиво А теперь, как незабвенный барон Мюнхгаузен, между львом и крокодилом мечусь И тут сажут, и там одни рожки до ножки останутся Зато выбор есть, а выбор, ага Когда в кармане зажужжал телефон, я глянул на экран и, не ответив на вызов, заглянул в кабинет. «Владимир Николаевич? А, ты еще здесь?» оживился, шептала. «Дуй во двор, там тебя в транспортный цех закинут». «Зачем?» «Со старыми знакомыми встретишься». «Это с кем еще?» «Бегом!» — скомандовал Владимир Николаевич. «Минут через сорок приеду, все объясню». Ну, я и пошел. Спустился на крыльцо, постоял, ломая голову над тем, что имел в виду куратор, говоря о встрече со старыми друзьями и тут коротко просигналил служебный внедорожник. Сбежав по ступенькам, распахнул заднюю дверцу, а там занято. Двое незнакомых крепкого служения парней заняли все сиденье, и пришлось садиться рядом с Виталием. Интересно, это охрана или конвой? Да без разницы на самом деле. Главное, чтобы в портал не запихнули. Будет тогда встреча со старыми знакомыми. Выехав со дворов, внедорожник валился в транспортный поток и с черепашьей скоростью потащился через перегруженный автомобилями центр города. А когда, вырвавшись из бесконечной пробки, Виталий прибавил газу, пришло время сворачивать к заброшенным жилым домам санитарной зоны металлургического комбината. Точнее, когда-то заброшенным. Теперь там располагались непонятные конторы цеха, а большинство окон закрывали тяжелые шторы, фанерные листы, а то и вовсе разрезанные картонные коробки. Вскоре автомобиль проехал за высокую ограду с протянувшимися поверху витками колючей проволоки, и, отсекая нас от пустынной улицы, без промедления, начали закрываться металлические створки ворот. Мы обогнули обрешалое здание цеха и остановились посреди глухого дворика, и вот здесь уже никакой разрухи. Все чуть ли не сверкает, еще и охрана с автоматами. «Проезжай!» — скомандовал начальник караула. Виталий загнал машину в недавно покрашенный ангар и заглушил двигатель. И я выбрался из салона, и сразу, откуда-то из внутренних помещений, появился неприметный мужичок в заляпанном машинном маслом комбинезоне. «Пройдемте в комнату ожидания», — позвал он нас. Покинувшие внедорожник крепкие парни посмотрели на меня в ожидании решения. Я пожал плечами. «Ведите!» — и не удержался от усмешки. «У вас зал ожидания уже есть?» «Комната», — уточнил гид и повел нас по коридору, освещенному лишь тусклыми лампочками аварийного освещения. Газеты, журналы, чай, кофе. Алкоголь не держим и не просите. А что, просят? Постоянно. Кивнул он и распахнул дверь просторного помещения чем-то и на самом деле напоминающего зал ожидания небольшого аэропорта. Разве что вместо металлических сидений вдоль стен оказались расставлены мягкие диванчики, а под потолком не было непременных табло прилета-отлета. Охранники отправились за кофе. Виталий включил телевизор, а я уселся на диван и спросил. Когда гости прибудут? По графику ожидаются, ответил наш гид и задрал рукав спецовки. Через двадцать пять минут. Спасибо. Я немного поерзал, потом перекинул ноги через подлокотник и повалился на спину. Сидеть лучше, чем стоять. Лежать лучше, чем сидеть. Как-то так. Но расслабиться не получилось. Любопытство так и грызло. Да, Мурашек интересно. Было кто из разряда старых друзей с той стороны, пожалует?» Ясно одно: не напал. Он в прошлый раз, как вывалился в нормальный мир. Так без сознания провалялся, пока обратно не переправили. Уникам здесь лихо приходится, да и колдунам тоже. А значит, помощи гимназистов ожидать не приходится. Если только кого-нибудь особо мозговитого пришлют. Но это вряд ли. Был бы такой спец на примете, сразу бы привлекли, не тянули до последнего. Решив не ломать над этим голову, так и так скоро узнаю, я уселся на диван и огляделся. Виталий, тупо уставивший телевизор, смотрел футбол. Парни спокойно попивали кофе из автомата или стали автомобильные журналы. «Все спокойны, все при делах. Один я себе места не нахожу». Тут мигнул свет, телевизор погас, однако сразу включился, но вместо футболистов по экрану побежала черно-белая рябь. Я почувствовал, как хлынула из портала магическая энергия, а секунд через десять жжение стихло, оставив после себя лишь неприятный зуд и головокружение. И сразу как-то очень-очень резко проявилась близость воткнутого мной в землю при бегстве из приграничия пять лет назад ножа. Не моего старого ножа, так и мерещившегося до сих пор, но его брата-близнеца, который теперь использовался конторой в качестве якоря для портала. Аж ладонь зачесалась. Сразу вспомнилась легкая дымка, испаряющаяся с холодного темно-синего клинка крови. «Чёрт!» Нервно поежившись, я поднялся с дивана и тут в комнату ввалился, принеся с собой морозный воздух, крепкого сложения парень. «Лёд, братуха!» Денис Селин кинул на пол баул и, обхватив меня, оторвал от пола. «Жив, курилка! Раздавишь, блин!» Я высвободился из медвежьей хватки и отступил на шаг назад, разглядывая старого приятеля, который всегда отличался плотным телосложением. А сейчас, ко всему прочему еще и обзавелся явственно выпиравшим из-под свитера животиком. А и Гамлет пожаловал. Смуглый, горбоносый красавчик приведи меня так и всплеснул руками. «Убана! Какие люди без охраны!» «Обижаешь!» — кивнул я в сторону парней. «То не охрана, то конвой!» Сразу нашелся Гамлет по вполне понятным причинам, отзывающийся на прозвище «Датчанин» и «Принц». Мы обнялись, и, похлопав его по спине, я уже куда спокойнее поздоровался с Филиппом Городовским и Борисом Яровым. «Чего холодные такие?» «Да в этом году никак лето толком не начнется», — пояснил Дачанин и оглядел меня с ног до головы. «Смотрю, лед, ты, как всегда, самый модный. Тельняшка, камуфляж, кеды». А перестань», — отмахнулся я. «Это спецодежда. Свою, как надену, сразу выкидывать приходится». «И чем занимаешься?» — поинтересовался Селин. «Да всякой фигней, Денис, занимаюсь». А со шнобелем чего? присмотрелся ко мне дочанин. Ударился. Хорошо, ударился, профессионально. Ерунда. Я прикоснулся к припуше переносицы и легонько пнул брошенную на полсунку. Вы что приволокли? Ты не в курсе, что ли? Вечно сонных черных глазах городовского промелькнуло удивление: Нам сказали, ты заказчик, вранье. Опять поимели, выругался Борис Яровой. Ну что за люди такие? Ни одному слову верить нельзя. Вы погодите. — забеспокоился я. — Может, я просто пока не в курсе, что заказчик? — Ты точно не в курсе. Гамлет подошел к автомату с кофе, мельком глянул на сидевших на диване парней, перевел взгляд на Виталя и спросил. — А они? — Сомневаюсь. Лишний раз общаться с водителем не хотелось, но пришлось пересилить себя и спросить. — Виталий, шептала, скоро появится. — Уже здесь должен быть. — Вот видите, — обернулся я к старым знакомым. — Сейчас все будет. Располагайтесь пока. Вот уж действительно не ожидал, так не ожидал. С Денисом и Гамлетом узнали друг друга черти сколько лет и выручали друг друга ни раз и не два. Парни, они были жуликоваты, но надежны, как швейцарский банк. Или даже чуточку надежнее. Филипп Городовский тоже вопросов не вызывал. Он всегда просчитывал обстановку на пару ходов вперед, и работать с ним было одно удовольствие. А вот с Яровым отношения не сложились. Не вызывал этот коротышка у меня доверия, и поворачиваться к нему спиной не хотелось. «Что, как ни крути, показатель!» Филипп и Борис, передвинул свои сумки по полу, уселись на диван. Я похлопал Дениса по позу и усмехнулся. «Ничего ты мозоль тер!» «Это пресс!» — отшутился Селин и, в свою очередь, ткнул меня пальцем. «Сам вон какую ряху на казенных харчах отъел!» «А у нас все фуенький был!» «Ерунда! Точно, точно!» — принял в сторону приятеля Гамлет. «Заматерел!» «Как там у вас?» «Нормально!» — отмахнулся Денис. Ты лучше расскажу сам как. Чем занимаешься-то? Готовлю людей для заброски в приграничье. Сейчас вот только суета нездоровая началась. И что за суета? заинтересовался дочанин. Есть предположение, зачем нас выдернули? Слушай, принц, вообще без понятия. Есть определенная проблема, но вроде своих бойцов в избытке. И я кивнул на сопровождавших меня парней. Хе-хе-хе, опять полная неопределенность, рассмеялся Селин. А сказали это, ты нам какую-то подработку сосватал? — Ну, мы и не отказались чуток лавы приподнять, раз так и так сюда собирались. «Нафига — Нафига? — удивился я. — Ну, замялся здоровяк. — Мы вроде как экспедиторские услуги оказываем. Пришел ему на помощь Гамлет. — Туда-сюда. Ну, ты понимаешь. — Ладно, проехали. Да чанин пошел выкидывать стаканчик из-под кофе, а я воспользовался возможностью и продолжил пытать Дениса. — Ну, чё, рассказывай, как живете, что нового? — Да у нас все по-старому. Ты-то не женился пока? — Одинокий перст. Как сказал бы, Напало ни котенка, ни ребенка. ха <смех> ха рассмеялся здоровяк. А у меня уже двое, полный комплект. Мальчик и девочка. Ну ты герой, порадовался я за приятеля и кивнул на дочанина. — А принц все гуляет. Его только могила исправит, усмехнулся Денис. Хотя, знаешь, появился у него кто-то, но нам не показывает. Раз в мельком видел, так не поверишь, у девчонки грудь и сразу ноги. Вот нисколечки не преувеличиваю. «Да ладно тебе! Чтоб горячий кавказский парень и без головы обошелся!» «Ладно, губы, грудь и сразу ноги!» «Вот это больше на правду похоже!» «Вы о чем?» — спросил вернувшийся к нам Гамлет. «Так, ни о чем!» — подмигнул мне Селин. «Интересуюсь, как у льда по деньгам выходит!» «Да не жалуюсь!» — пожал я плечами. «Слушай, а может, меня лектором пригласите?» Дачанин с сомнением глянул на приятеля и, приобняв его за плечи, проникновенно произнес... «Денис, вот сам подумай. Какие темы для семинаров ты предложить можешь?» «Особенности ракета в условиях вечной мерзлоты?» «Силовое сопровождение рейдерских захватов?» «Не, знаю. Коррупционная составляющая в розничной торговле крепким алкоголем». «Да отстань ты!» — сбросил его руку селен «На себя посмотри, голова два уха». Ха, «Так я в лектора и не лезу!» — спокойно улыбнулся Гамлет. «Вот и не лезь. Не видишь, мы общаемся?» «Ты не общаешься, ты грузишь. Все, брейк!» поспешил прервать я дружескую перепалку. «Вы еще подеритесь и подеремся!» «Лед!» — окликнул вдруг меня Городовский. «Если ты ничего толком не знаешь, зачем тебя встречать прислали?» «Думаю, — хмыкнул я, — чтоб вы бухать не начали. Вам ведь только завтра обратно». «Завтра?» — кивнул Яровой. «И мы могли бы уже накатить. Вот. А вместо этого вы со мной заболтались. Хитро придумано». В этот момент распахнулась боковая дверь, и в зал ожидания вошел Шептала. — Господа, следуйте за мной! — позвал он нас. — Это что еще за хрен с горы? — понизил голос Селин. — Твой начальник, что ли? — Тип того. — Это как? — удивился здоровяк, поднимая с пола увесистую сумку. — Начальников у меня как блох на бродячей собаке. Но они начальники только на бумаге. А этот наоборот. Официально никто, зато с полномочиями полный порядок. — Серый кардинал! — предположил Гамлет. — Эпископ! — усмехнулся я. — Серый эпископ! Да кардинала не дорос пока. Куратор он мой, короче ясно Ее пропустил парней вперед и подошел к стоявшему в дверях шептала владимир николаевич вы что задумали инструктаж проводить буду ответил тот отрешенно постукивая уголком кожаной папки по калину принято решение тебе и твоих приятелей к захвату горожан привлечь с какой стати к захвату нас совсем ошалели что ли приборы зафиксировали наличие энергетической аномалии в районе здания на кировском придется ударную группу страховать чтобы никто через сверток не ушел ага С облегчением перевел я дух. «Страховать ударную группу — это запросто. Это не самому под пули лезть». «Вот тебе я!» Куратор с усмешкой глянул на меня и зашагал по коридору. «Владимир Николаевич!» Тут же окликнул я его, а когда шептало начал оборачиваться, поднанул с другого бока и выдернул папку. Закрываясь корпусом, расстегнул молнию и, отыскав бумагу в фотографии директора компании с непритязательным наименованием ООО «А» плюс «Б» плюс «В», спрятал фотографию в нагрудный карман. «Ты чё?» – опешил Владимир Николаевич. «Не надо вот этого, хорошо?» «Собираешься использовать своих приятелей в темную? «Поверьте, так будет лучше для всех!» «Смотри, сам потом объясняться будешь». «Объяснюсь, не переживайте. Главное, врать не мешайте». «Не заврись только!» – предупредил куратор, прошел в просторный зал совещаний и остановился рядом с овальным столом. «Присаживайтесь, господа». Гамлет, ты чё?» Всполошился Селин и выдернул удача на стол. Сказали же господам присаживаться. Сам подумай, ну какой из тебя господин? Иди ты! Выругался принц и, ногой, передвигая по полу увесистую сумку, перебрался подальше от заржавшего здоровяка. Попрошу внимания! Шептал, встал за кафедру и прочистил горло. Полагаю, вам не терпится узнать, зачем мы здесь собрались. Извините, что перебиваю, поднялся с места Городовский. «Но прежде чем продолжить общение, хотелось бы получить подтверждение ваших полномочий». Владимир Николаевич мило улыбнулся, с телефоном в руке подошел к Филиппу и протянул ему трубку. Тот молча выслушал кого-то и кивнул. «Продолжайте, пожалуйста. Вопрос закрыт». Куратор забрал телефон, вернулся за кафедру и внимательно оглядел присутствующих. что вы знали, — начал он, — у нас случился небольшой кризис. Вдаваться в детали не буду, скажу одно. За всем этим стоят агенты города». «Сейчас мы блокируем здание, в котором они находятся. Все, уточню я, все, кого удалось вычислить». Шептало глотнул воды и положил что-то, настоявшее рядом с кафедрой проектор. Экран мигнул, и на нем появилось изображение трехэтажного особняка с уродливыми наростами наружных блоков кондиционеров. «С наступлением темноты мы начнем штурм». «Что требуется от нас?» Вновь нарушил молчание Городовский. К сожалению, приборы зафиксировали в районе особняка высокий уровень энергетических помех, что однозначно указывает на близкое расположение свертка. «Чего?» — не сдержался Селин. «Что еще за сверток?» «Созданная магией карманное пространство», — пояснил я. «Колдуны могут находить точки, где свертки соприкасаются с реальностью. Проходи туда и проводи с собой других». «Ты можешь?» — напрямую спросил Денис. «Да». «Стойте, стойте!» — забеспокоился Гамлет. «Какие еще свертки? Какая магия? Откуда это здесь?» «Побочные последствия работы портала. Давайте пока не будем углубляться в детали» предложил Городовский. «Просто скажите, что от нас требуется. Возможно, это вообще беспредметный разговор». шептала глянул на Филиппа с плохо скрываемым раздражением, но делать замечаний не стал и заменил изображение особняка его поэтажными планами. «Есть вероятность, что находящийся в здании Каудун может уйти в сверток». «А почему не установить пикеты в точках переходов?» – Деловито поинтересовался Гамлет. «В этом случае спецоперация перекинется на многолюдные улицы. Этого необходимо избежать». «Хотите устроить засаду непосредственно в этом, э, как его, в свертке?» — догадался Селин. «Именно», — подтвердил куратор. «Сколько это займет времени, неизвестно. Поэтому мы решили привлечь к операции людей, привычных к магическому изучению». «Какова численность горожан?» — нахмурился Филипп. «По предварительной информации, преступная группировка состоит из 10-15 человек, но сбежать в полном составе они не успеют». И шептала, вновь указал на экран. «Бросок штурмовой группы до здания займет считанные секунды, а дальше, ну, сами посмотрите, от входа до лестницы рукой подать. Они даже предпринять ничего не успеют». «Просто подождать в засаде?» — задумчиво пробормотал Гамлет и повернулся к Городовскому. «Что скажешь? Нормально». «Небольшое уточнение», — поднял я руку. «Взять с собой в сверток смогу только троих, а то надорвусь». «Сходишь два раза», — предложил Владимир Николаевич. «Да нет», — покачал головой Филипп. «Будет лучше, если кто-то из нас с этой стороны останется. Во избежание дружеского огня и прочей ерунды». «И еще один важный момент», — повысил голос Шептала. «Вероятно, там находится один чрезвычайно талантливый выпускник гимназии». «Только не говорите, что придется брать его живым», — пробурчал я. «Нет», — несколько даже удивил меня таким ответом куратор. «При первой же возможности его следует ликвидировать». В гимназии он специализировался на теории межпространственных переходов. И создание барьеров для распространения магической энергии точно его рук дело. Увидите — убейте. Пытаться захватить живым слишком опасно. Да и доверять ему мы в любом случае не сможем. Владимир Николаевич выложил на проектор листок, и на экране появилась размытая и нечеткая фотография молодого парня лет двадцати пяти. Вероятно, сейчас он выглядит именно так. «Вероятно?» — удивился Гамлет. «Для побега из форта он сделал пластическую операцию». И это все, что нам удалось извлечь из памяти хирурга. Когда разобрали с случившимся, тут был уже несколько дней, как мертв. «Погодите!» — прищелкнул вдруг пальцами Городовский. «Колдуна оперировал Прокопенко из ополона Афродиты. В феврале или март 2007 -го. Он подтвердил шептало. «А что такое?» — заинтересовался я. «Мы как раз тогда заведение выкупили», — пояснил Денис. «Теперь там спа-салон. Не отвлекайтесь», — попросил куратор и выложил на проектор новую фотографию. Второй интересующий нас персонаж — некто Жуков-кондуктор. «Сможете захватить живым? Хорошо. Нет, убейте. Только не дайте уйти». «Ясно». Кивнул Селин и откинулся на спинку кресла. «Еще какие пожелания будут?» «У меня все». Объявил шептала и сошел с кафедры. «Лед». «В общем, предупреждаю сразу. Эти ребята — профессионалы. Скорее всего, из егерей. Зивнем они нам наваляют». «Да мы тоже вроде не Калу карт, фыркнул Денис. «Или скользкий ты уже не такой скользкий, как раньше. Заплыл жирком?» «Просто предупредил». «Мы тебя услышали», — веско произнес Городовский. «Что с оружием?» Обернулся я тогда, к шептала. «Мы со своим». Гамлет ткнул ботинком, аля сгнувшим металлом сумку. «На тебя тоже взяли. Остальное снаряжение, уточнил я. Получишь на месте», — пообещал куратор. «Когда выступаем?» «Операция начнется в одиннадцать. Чем раньше перекроете сверток, тем лучше». «Тогда выдвигаемся?» «Да». Из транспортного цеха мы выехали на двух фургонах. Забравшись внутрь, парни сразу принялись избавляться от своих теплых курток и шапок. Пришлось их остановить. «Вы особо не разногишетесь. В свертке, скорее всего, снег лежать будет», — предупредил я. «А можно это как-то заранее узнать?» — проворчал Селин. «Нет». «Вот зашибись!» «Не ворчи!» — попросил его Гамлет. «Помечай, пока лучше как заначку потратишь. Жене ведь о подработки не скажешь. Чтоб она мне все мозги вынесла». Ей же не объясни, что от некоторых предложений не отказываются и вовсе не в деньгах дело. Так оставайся, сверток караулить, предложу я. Нет, останется, Борис, возразил дачанин. У нас каждый своим делом занимается. Тут автомобиль замедлил ход и остановился. Я немного сдвинул дверь вбок, выглянул наружу и спросил у куратора. Не проще было со стороны подстанции скорая помощь подъехать. Здесь топать и топать. Зона энергетических аномалий занимает весь сквер объявил Владимир Николаевич. «Где именно расположена точка перехода, неизвестно». «Наверняка она где-то на периметре», предположил я. «Ладно, сейчас пройдусь, и видно будет». «Давай в темпе», — поторопила меня шептала. «И рацию возьми, машина поблизости будет». «Хорошо». Я сунул динамик в левое ухо, основной блок убрал в нагрудный карман камуфляжной куртки и натянул на голову форменной кепи. Выпрыгнул наружу, начал закрывать фургон, но сразу почувствовал непонятное сопротивление. «Погоди», — попросил Гамлет, — «да хоть одним глазком посмотреть, интересно же». «Город как город», — фуркнул Селин, — «было бы на что смотреть». «Не поделитесь только», — усмехнулся я и перешел через проспект. Остановился на краю зажатого улицами сквера и вскоре ощутил, как струится от сгустившихся под деревьями теней холодок магической энергии. Сверток там, но как в него проникнуть, непонятно. Как и в случае с логовом оборотней, сходу почувствовать точки соприкосновения аномалии с реальностью не получилось. Передернув плечами, я зашагал по пешеходной дорожке. Оглянулся, накативший в крайнем правом ряду фургон, и решил опробовать рацию. «Проверка связи!» – произнес и отпустил клавишу. «Слышу тебя!» – после секундной заминки отозвался куратор. Я поспешу дальше. Прошел мимо выстроенного на месте общественного туалета ночного клуба и кирпично-красного храма Александра Невского и уже на подходе к баскетбольным площадкам уловил некую неправильность. А когда, ломая над этой странностью голову, добрался до громады дворца молодежи, вдруг сообразил, что магическое поле здесь искривлено и натянуто. С чего бы это? Ехавший за мной фургон, вдруг мигнул аварийка и ускорился. Я в недоумении огляделся и только тогда приметил спрятавшийся за деревьями особняк, занятый горожанами а как увидел его, сразу понял, что центр искажений находится именно там. Такое впечатление кто-то взял, да и перетянул к дому, располагавшийся где-то поблизости, вход в сверток. Ну ничего себе, лихо! Сразу после подстанции скорой помощи присутствие свертка ослабло. Огибая сквер, я свернул на одну улочку, потом на другую, но хоть граница и была всегда где-то рядом, вторую точку перехода почувствовать так и не удалось. До проспекта идти всего ничего. Вот-вот круг замкну, а результат нулевой. Дурацкое положение, подумал я, и как неудивительно вскоре оказался в положении еще более дурацком. Забор сквера вдруг вильнул в сторону проезжей части, и пешеходная дорожка уперлась в каменные блоки. Похоже, когда за счет газонов еще одну полосу движения прирезали, на такую мелочь просто никто внимания не обратил. «Награда высоченная, по дороге автомобили так и сноют. Засада. Выгодав момент, когда перед светофором выстроится длинная вереница машин, я прямо по проезжей части перебежал на замыщенной тротуарной плиткой площадку перед памятником пионерам-героям и задумчиво огляделся по сторонам. «Что за ерунда? Где второй выход и свертка? Это ведь не пузырь, точно, не пузырь!» «Как сходил?» — раздался в наушнике голос куратора. «Не очень», — ответил я. «Время в обрез остается. «Вижу». «Я только беззвучно выругался. Можно подумать, сам не вижу, что время в обрез остается. Клонившееся к горизонту солнце уже спряталось за огрызком высотки. Длинная тень дотянулась до сквера. До сквера. И точно. Стоило только попетлявшая меж деревья в тропинке отойти от проспекта, как в лицо повеяло столь знакомой стылостью. Магическая энергия призрачной ладонью толкнулась в грудь и попыталась отвернуть в сторону, но нет, иду вперед. Вперед, вперед, вперед, и. Опа! Меня уже в спину подталкивают. Не понял, что за ерунда? Я задачу надвинулся обратно, но и в этот раз не заметил, как точка перехода оказалась где-то позади. Чертовщина какая-то. Развернулся, и тут где-то неподалеку затренькала расстроенная гитара. А потом приятный, слегка хрипловатый девичий голос затянул песню, автора которой весьма вольно обходился с ударениями, дабы хоть как-то срифмовать рвущийся из черепной коробки бред. «Захотелось обложить подвипившую компашку матом и разогнать всех чертям собачьим, но я сдержался. Не стоит на других срываться. К тому же девушка неплохо поет. Ей бы только курить поменьше». «Вывернув из-за кустов, я хмуро глянул на молодежь, вольготно расположившуюся на каменном мостике, соединившем вершины двух невысоких холмиков. Зачем он тут, для чего, совершенно непонятно. То ли остатки старины какой, то ли уже в наши дни построили. Если так, то задумка не безинтересная. Захотел, поверху прогулялся, захотел, снизу по тропинке прошелся. Снизу? Меня аж подбросило». Тени под мостом сгустились, и показалось, будто смотрю в бездонный колодец или тоннель. Вот оно, нашел. Ну как запрятали, подлецы. Запросто ведь мог до самого утра в пустую круги по скверу нарезать. Обернувшись, я прикрыл рукой микрофон, утопил клавишу связи и произнес. «Нашел, встречаемся у памятника». «Понял», — отозвался куратор мгновение спустя. Я последний раз глянул на бездонный провал под мостом, пятясь отошел за кусты, и поднялся по гранитным ступенькам как раз вовремя, чтобы перехватить направлявшегося к памятнику шептала. «Ну?» — потребовал тут отчета. «Тут рядышком мост каменный. Мост? Мост. Переход под ним. Но там молодежь под гитару песни распевает». «Не проблема», — успокоил меня Владимир Николаевич. «Иди собирайся». Я вернулся к фургону и постучал в глухую дверь. Та сразу сдвинулась в сторону, и сидевший у входа селин спросил. «Чё, как?» нашел? Односложно ответил я и плюхнулся на сиденье. «Для меня передавали что-нибудь?» «Разбирай», — указал на одну из сумок Городовский. «А Борис где?» фургон группы поддержки перебрался», — пояснил Гамлет. «Собирайся, время поджимает». Я вжикнул молния замка, глянул в сумку и уточнил. «Оружие где?» «Не суетись», — усмехнулся Денис. «Все будет». «Никто и не суетится». Я включил рацию и вызвал куратора. «Владимир Николаевич, еще дробовик понадобится и патроны с серебром». Обеспечим! Отозвался, шептала. Все так серьезно! наморщил лоб Гамлет. Мало ли кто в свертке завестись мог! пожал я плечами, закрепляя на коленнике. Серебряная картечь лишняя не будет. У нас тоже кое-чего есть на крайний случай, предупредил Городовский. А вот и замечательно! Я натянул поверх бронежилета теплую камуфляжную куртку и начал разбираться с тактическим жилетом. Только-только подогнал его под себя и в салон забрался с шептала с обрезом и тактическим подсумком. Ну и как там? Я зарядил дробовик, отложил его на соседнее сиденье и на всякий случай вставил пять патронов 12-го калибра в гнезда жилета, прошитые над нагрудным карманом. Остальной боекомплект оставил в подсумке и прицепил его на ремень. «Нормально», — Владимир Николаевич оглядел нас и спросил, «Готовы?» «Да», — за всех ответил Городовский. «Секундочку», — встрепенулся я, «Оружие — «Оружие!» «Держи!» Селин протянул мне пистолет-пулемет со сложенным на бок прикладом, штурмовой рукоятью, коллиматорным прицелом и фонарем на цевье. Только протянул и сразу отдернул обратно. «Лед, нам-то пофигу, а ты точно пальчики на стволе оставлять собираешься? Мало ли где он потом сплывет. «Логично». Вздохнул я и достал перчатки с кевларовыми вставками и пластиковыми накладками. «Хеклер универсальный пистолет-пулемет», — пояснил Денис, передавая оружие что сокращенно по буржуйски UMP? знаком с таким разберусь парень порылся в сумке и достал пластиковый пакет с глушителем и непривычными на вид прямыми и узкими магазинами калибр 45 -й. пойдет и вот еще Селин выложил кобуру с пистолетом зигзауэр 220 -й. тоже 45 а любимый размерчик усмехнулся я самый для наших условий подходящий подтвердил гамлет закрепляя глушитель своего пистолета пулемета убойный нешумный и с тяжелой пулей я рассывал магазины по кармашкам жилета и спросил владимир николаевич спецпатроны выделите макаров устроит лед слушай не надо спецпатронов остановил меня дочанин колдуны сейчас ушли и пошли чуют их за сотни метров взрывают за пятьдесят оно тебе надо не надо поколебавшись, вздохнул я но колдун если решим дело первыми выстрелами никаких спецпуль не понадобится уверенно заявил городовский а если не решим «Тогда гранатами держи!» И Филипп сунул мне два подсумка. «Что за ерунда такая?» Городовский глянул в ответ не без удивления. «Ты РГД-5 никогда не видел. Запалы сам вкрутишь». «РГД-5 видел». И я продемонстрировал ему кустарного вида алюминиевую трубку, запаянную с обоих концов. «А это что?» «А, с красной крышкой зажигательная, с белой на основе серебра. Обычные гранаты во втором подсумке. А эти насколько мощные?» «Наступательного типа». — подсказал Гамлет. — По зоне поражения ориентируйся на РГД-5. Распределив гранаты по свободным кармашкам жилета, я встал, подтянул еще пару ремней и прицепил на пояс чехол с ножом. После попросил Селена закрепить за спиной обрез и прошелся по салону. — Шлем надеть не забудь! — напомнил куратор и по внутренней связи скомандовал водителю. — Выдвигаемся! Фургон качнуло. Я плюхнулся на сиденье и натянул на голову превращенную в подшлемник бандану. Парни в раз собрались и замолчали. А вот мне молчать было не в магату, Нервы штопах. «С молодежью как поступили?» — спросил я, шептала. «Забрали за распитие алкогольных напитков и нарушение общественного порядка. Ну и для выяснения личности. Утром отпустим». «Думаете, они могли там не просто песенки распевать?» «Проверяем». Автомобиль сходу заскочил на бордюр. Нас вновь качнуло, а потом кто-то несколько раз похлопал по боковой двери. На выход распорядился Владимир Николаевич, но никто не шелохнулся. Все просто сидели и смотрели друг на друга. У Дениса посреди лба залегла глубокая морщина. Гамлет нервно раздувал крылья кучковатого носа, а Филипп в какой то веки больше не казался сонным. Для всех них предстоящее мероприятие было обыкновенной работой, но парни даже не пытались скрывать нервозность. Не пытался скрывать очевидного и я. Смахнул потекшие по лицу капли пота, поежился. Судорожно вцепился в лежавший на коленях пистолет-пулемет. И думал, как обычно, думал нечто вроде «Куда ты, придурок, лезешь? Почему бы не забить на все и не жить, как живут нормальные люди? Ну почему, а?» «Хорошо бы, но кто-то там наверху решил, что спокойной жизни пришел конец. Досадно. Ладно, выдвигаемся». И Городовский первым поднялся на ноги. Шептело отодвинул боковую двери, и мы один за другим выпрыгнули наружу. И удивленно зазирались по сторонам. Холмики оказались со всех сторон ограждены высокими пластиковыми щитами, и несколько мощных прожекторов разгоняли притаившуюся под каменным мостом тьму. Здесь же возвышалась настоящая баррикада из мешков с песком и бетонных блоков огневых позиций. Кругом, похожие друг на друга, словно однояйцевые близнецы, автоматчики. «Все нормально?» — спросил Городовский у подошедшего к нам Бориса Ярова. «Как видишь, придраться в самом деле было не к чему». Даже если горожане сумеют вырваться из свертка, то без магической поддержки их сразу покрошат перекрестным огнем. Штурм начнется через сорок минут. оповестил у нас шептала. Я перебрался через баррикаду и позвал за собой остальных. Идемте, каску, напомнил куратор. Надев шлем, я вплотную подошел к мосту и заглянул в темный провал под низким сводом. На той стороне ничего, только тьма, и магия все сильнее веет. Парни сгрудились сзади и какое-то время стояли молча. Потом Селен не выдержал и толкнул меня в спину. Лед заснул?» «Ничего необычного не чувствуете?» «Нет». «А с той стороны моста что видите?» «Мешки с песком», — на ответил Гамлет. «Разве нет?» «Не совсем». «Слушай, Скворский», — вздохнул Городовский. «Мы понимаем, что эта личность уникальная и все такое, но, может, уже к делу приступим?» «Держитесь за меня», — потребовал я. «И главное, не отпускайтесь, пока не разрешу». <смех> Лед, ты меня пугаешь!» — нервно хохотнул Денис и в руку вцепился изо всех сил. Гамлет ухватился за другой рукав. Городовский взялся за страховочную петлю жилета. «Готовы?» «Всегда готовы!» — девизом пионеров ответил Селин, и я осторожно потянул парней за собой. Прямиком во тьму.